все же рассматривают жизнеописание повесть временных лет в целом как достоверное. Византинист Георгий Острогорский подверг воззрение Григуара детальной критике, убедительность которой наверняка Григуар не склонен признать, я же с нею согласен. По моему мнению, лучшим доказательством истинности повествования повести временных лет является содержание русско-византийских договоров 907 и 911 годов. О первом в повести есть лишь краткое упоминание, относительно второго полный текст. Достоверность последнего очевидна, поскольку словесное оформление русского текста делает абсолютно ясным, что это перевод с греческого, демонстрирующий все черты формального стиля византийских документов подобного типа. Итак, содержание обоих договоров столь выгодно русским, что ни один византийский император того времени не согласился бы подписать такой документ без принуждения, связанного с военным поражением. Далее, как указывает Острогорский, хотя в византийских источниках не существует прямого упоминания о походе Олега, можно найти некоторые непрямые свидетельства, В книге Константина Багряна Родного упоминается об участии вспомогательных русских судов в Критской экспедиции 910 года. Они, вероятно, были посланы Олегом в знак его дружбы с императором. Можно также подчеркнуть, что в арабском труде Табая аль Хайяван принадлежащем Марвази, написан около 1120 года, русские, по преданию, достигли Константинополя, несмотря на цепи в заливе. Как предполагает Минорский, это, возможно, является ссылкой на компанию Олега 907 года. Согласно условиям договора 907 года, греки должны были заплатить огромную контрибуцию по 12 гривен за каждую уключенную двух тысяч русских лодок и в дополнение выделить специальные фонды для важнейших русских городов Киева, чернигова, Переяславля, Полоцка, Ростова, любика и других. Из этих фондов византийское правительство должно было обеспечить обильную пищу для купцов этих городов в течение их пребывания в Константинополе, а также снабдить их лодки едой и всем необходимым для обратного пути из Константинополя на Русь. Во время визита русских в Константинополь их размещали в пригороде близ церкви Святой Богородицы. Им разрешалось входить в город, не имея при себе оружия, группами не более 50 человек, в сопровождении византийского комиссара. Характерно, что русские купцы при торговых сделках не должны были платить какую-либо пошлину. Резюме соглашения 907 года. Смотрите «Повесть временных лет», «Лаврентьевская летопись», колонка 31, колонка 32. Ипатьевская летопись, колонки 23 и 24. Договор 907 года стал основанием дальнейшему коммерческому взаимодействию между русскими и греками. В соглашение 911 года было добавлено несколько юридических деталей технического порядка. Текст договора 911 года, смотрите, Лаврентьевская летопись, колонки 33-37, Ипатьевская, колонки 25-29. Разрешение проблем взаимных оскорблений, убийств, воровства и других преступлений, совершенных гражданами одной стороны против граждан другой,